Глава 18 Поутру густой завесой на лагерь опустился туман. Ни пулеметных вышек, ни столбов ограждения не было видно. Поэтому какое-то время казалось, будто и сам лагерь перестал существовать, словно туман растворил его ощетинившиеся рубежи в мутном и обманчивом видении свободы. Стоит лишь пойти туда. и сразу убедишься, что никаких преград и нет вовсе. Потом взвыли сирены, а вслед за ними вскоре громыхнули и первые взрывы. Они грянули из мутного ниоткуда, и невозможно было определить ни их силу, ни их происхождение. С одинаковым успехом они могли рваться прямо над головой, либо где-то за горизонтом, либо в городе. они перекатывались по небу как громовые удары подступающей грозы и в этой бездонной ватной серо белой мути казались почти неопасными обитатели двадцать второго барака устало сутулись, сидели кто на нарах кто в проходе спали они в эту ночь мало и их донимал голод накануне вечером дали одну пустую баланду на бомбежку почти не обращали внимания Они уже привыкли к гулу разрывов, он тоже стал неотъемлемой частью их существования. Поэтому никто не ожидал, что завывание падающей бомбы внезапно резко усилится и оборвется чудовищным грохотом. Барак содрогнулся, как от землетрясения. В еще длящемся раскате взрыва жалобно зазвенели оконные стекла. «Это нас бомбят!» «Нас бомбят!» — всполошился кто-то. «Выпустите меня! Скорей!» Началась паника. Люди сыпались с нар. Другие пытались слезть, но только запутывались руками и ногами в копошащихся конечностях тех, кто сидел ярусом ниже. Бессильные руки в неистовстве молотили, куда попало. Мертвецкие черепа яростно скалили зубы, Обезумевшие глаза в ужасе таращились из впалых глазниц. Была какая-то призрачная жуть в том, что все это происходило как бы бесшумно. Грохот зениток и рвущихся бомб был теперь настолько сильным, что полностью перекрывал шум в бараке. Раскрытые рты, казалось, кричат беззвучно, словно онемев от страха. Земля содрогнулась от второго взрыва. Паника усилилась, перерастая в сумятицу и бегство. Те, кого еще держали ноги, начали продираться по проходам. Другие совершенно безучастно оставались лежать на нарах, глядя на своих беззвучно жестикулирующих товарищей, словно созерцая некую любопытную пантомиму, действие которой к ним самим уже никакого отношения не имеет. «Закройте дверь!» — крикнул Бергер. Но было уже поздно. Дверь распахнулась, и первая куча скелетов вывалилась в туман. За ними ринулись другие. Ветераны, сбившись в своем углу, цеплялись за что попало, лишь бы волна бегущих не захватила и их. «Не выходить!» — надрывался Бергер. «Часовые вас перестреляют!» Но бегство продолжалось. «Ложись!» — крикнул Левинский. Несмотря на угрозы Хантке, он провел эту ночь в двадцать втором бараке. Тут все-таки было безопасней. Накануне в рабочем лагере спецгруппа Штайнбреннера, Бройера и Нимана отловила четверых зеков, чьи фамилии начинались на И и К, и увела в крематорий. Счастье еще, что эти бюрократы отбирали своих жертв по алфавиту. Левинский не стал ждать, пока они дойдут до буквы «Л». — Ползите по-пластунски, — кричал он. — Они будут стрелять. — Бегите! Или так и будете торчать в мышеловке? На улице сквозь вой и грохот уже застрекотали первые очереди. — Ну? — Слышите? — Лечь! — распластаться пулеметы хуже бомб однако левинский ошибся после третьего сильного взрыва пулеметы умолкли часовые поспешили покинуть вышки левинский подполз к двери теперь уже не страшно прокричал он бергеру прямо в ухо эсэсовцы смылись может лучше не выходить да нет барак нас не защитит еще завалит или сгорим заживо. — Бежим! — закричал Мерхов. — Если разбомбила ограду, мы сможем уйти. — Заткнись, идиот! В твоей арестанской пижаме тебя сразу сцапают и поставят к стенке. Выходите! Тесной гурьбой они вышли из барака. — Держаться всем вместе! — скомандовал Левинский. Потом схватил Хофа за лацканой куртки и притянул к себе. — А тебе, если начнешь дурить, я своими руками шею сверну, понял? — Идиот несчастный, или ты думаешь, мы имеем право как раз теперь так рисковать? Он его хорошенько встряхнул. — Ты понял меня или нет? Или сразу свернуть тебе шею? — Оставь его, — сказал Бергер. — Ничего он не сделает, сил у него нет. Да и я послежу. Они лежали недалеко от барака, откуда сквозь клубящийся туман еще видны были его темные стены. Со стороны казалось, будто они дымятся и вот-вот вспыхнут. Они лежали, вжавшись в землю, затылками ощущая гигантские тиски нечеловеческого грохота и всем телом ожидая очередного взрыва. Взрыва. не последовало. Только зенитки бесновались по-прежнему. Вскоре и со стороны города бомб тоже не стало слышно. Зато тем отчетливее начали доноситься сквозь шум щелчки одиночных винтовочных выстрелов. — А стреляют-то у нас в лагере, — сказал Зульцбахер. — Это СС. — Лебенталь поднял голову. Может, в казармы угодила и Вебера с Нойбавером прихлопнула? Ишь, чего захотел, — хмыкнул Розен. — Так не бывает. Да и не могут они в такой туман прицельно бомбить. Небось, только парочку бараков порушили, и все. — А где Левинский? — спросил Лебенталь. Бергер огляделся по сторонам. — Не знаю. Минуту назад был здесь. — Ты не знаешь, мэр Нет, и знать не хочу. Может, пошел разведать, что к чему? Они снова стали прислушиваться. Тревога их росла. Вдали снова послышались одиночные выстрелы. Может, там зеки сбежали, предположил Бухер. А эсэсовцы теперь их отлавливают. Не дай бог! Каждый знал. В случае побега весь лагерь построят на плацу, и прикажут стоять, покуда беглецов, живыми или мертвыми, не доставят обратно. Это неизбежно повлекло бы за собой еще несколько десятков смертей и самую дотошную проверку всех бараков. Вот почему Левинский так наорал на Мейерхофа. — С какой стати им сейчас-то бежать? — заметила гасфер А почему нет? — взвился Мейерхоф. — Каждый день... успокойся оборвал его бергер ты у нас воскрес из мертвых и от этого должно быть малость свихнулся думаешь что ты самсон ты на полкилометра отойти не успеешь может левинский сам дал деру? у него то причин достаточно побольше чем у любого из нас брехня никуда он не убежит зенитки умолкли в наступившей тишине сразу слышнее стали крики команды и беготня не лучше ли нам по добру по здорову убраться в барак спросил лебенталь верно бергер встал секция в все в барак гальдштейн проследи чтобы ваши люди как можно глубже запрятались хантке наверняка с минуты на минуту заявится «В СС они точно не попали», — с сожалением сказал Лебенталь. «Этой банде все с рук сходит. Наверное, только сотню-другую наших в клочки разорвало». «А вдруг это уже американцы подходят?» — произнес кто-то из тумана. «Вдруг это уже артиллерия?» На секунду все смолкли. «Заткнись ты», — сердито сказал Лебенталь. «Сглазишь еще!» «Ну, живо все, кто еще может ползать! Еще перекличка наверняка будет!» Они поползли обратно в барак. При этом снова едва не возникла паника. Теперь вдруг многие, особенно те, кому до этого посчастливилось сидеть хоть на краешке топчина, перепугались, что не успеют занять свои прежние места. Устремившись к заветным дверям, они орали дурными охрипшими голосами, оттаскивали других, падали, вставали. Барак все еще был переполнен, и сидячих мест хватало меньше, чем на треть заключенных, но часть зэков, невзирая на все призывы и крики, осталось лежать на улице. Эти от пережитых волнений настолько ослабли, что ползти не могли. Паника выбросила их из барака вместе со всеми, а вот вернуться уже не было сил. Ветераны подтаскивали некоторых к бараку. В тумане они не сразу разглядели, что двое мертвы. Они были в крови. Каждому досталось по пуле. «Берегись!» Они услышали сквозь белое месиво энергичные твердые шаги, совсем не похожие на бессумную походку мусульман. Шаги приблизились и возле барака затихли. В дверь заглянул Левинский. — Бергер! — позвал он шепотом. — Где 509? девятый? — В двадцатом. А что случилось? — Выйди-ка. Бергер подошел к двери. Пятьсот девятый может больше не бояться. Быстро и отрывисто проговорил Левинский. — Хантке убит. — Убит? Бомбой, что ли? — Нет, но убит. — Как это случилось? — Его что, эссесовцы по ошибке ухлопали? Мы его ухлопали. Доволен теперь или все еще нет? Главное, с ним теперь покончено. А то он становился опасен. Туман, кстати, оказался. Левинский помолчал немного. Да ты в крематории сам его увидишь. Если стреляли в упор, по краям раны будут следы ожога и пороха. Никто в него не стрелял. Вместе с ним еще двоих гадов удалось прикончить. Пока туманда, неразбериха, эти из самых мерзких были. Один из нашего барака, предатель, двоих наших выдал. Раздался сигнал отбоя. Пелена тумана заколыхалась и вдруг разорвалась. Казалось, это ее продырявили взрывы. В прорехе обозначился кусок голубого неба, а сам туман засеребрился и, просвеченный солнцем, наполнился ровным белым сиянием. Из этого марева, словно черные эшафоты, проступили очертания пулеметных вышек. Кто-то шел в их сторону. — Берегись, — прошептал Бергер. — Левинский, иди сюда, спрячься. Они прикрыли за собой дверь. — Это только один, — заметил Левинский. — Один не страшно. Они уже больше месяца поодиночке в бараке не заходят, боятся. Дверь осторожно приоткрыли. «Левинский не у вас?» — спросил чей-то голос. «Что тебе?» «Пошли скорей, сам увидишь». Левинский растворился в тумане. Бергер оглянулся по сторонам. «А где Лебенталь?» «В двадцатый пошел. Сообщить пятьсот девятому новость». Левинский возвратился. — Ты не слыхал, что там у них случилось? — спросил Бергер. — Слыхал. Давай-ка выйдем. — Что такое? Левинский медленно расплылся в улыбке. Лицо у него было мокрое от тумана, и, казалось, все ушло в эту улыбку. Сияли глаза, сверкали зубы, подрагивало картофелины носа. «Часть эсэсовской казармы обрушилась», — сообщил он. «Есть убитые и раненые, еще не знаю сколько. У нас в первом бараке тоже потери, а еще разрушен арсенал и кладовые». Он с опаской вглядывался в туман. «Надо бы спрятать кое-что. Скорее всего, только до сегодняшнего вечера. Нам тут кое-что перепало, правда, времени у наших было немного». только покуда эсэсовцы не вернулись. — Давай сюда, — сказал Бергер. Они встали еще ближе друг к другу. Левинский передал Бергеру увесистый сверток. — Это из арсенала, — шепнул он. — Спрячешь у себя в углу. И еще один у меня. — Этот мы в дыру под нарами 509-го засунем. Там кто теперь спит? — Агасфер, Карл, Или бенталь? Хорошо. Левинский отдувался. Наши быстро сработали. Как только взрывом стенку арсенала проломила, наши тут как тут. Эсэсовцев вообще не было. А когда пришли, наших уже и след простыл. У нас ведь не только это. Еще много чего взяли. Но то в больничку, в тифозном отделении припрячем. Распределение риска, понял? Это у Вернера главное правило. А СС не заметят пропажу? Может быть. Поэтому мы ничего и не оставляем в рабочем лагере. Впрочем, не так уж много мы и взяли. А разгром там жуткий, может, они и не заметят ничего. Ведь мы там еще и пожарчик устроили. — Вы сегодня чертовски здорово поработали, — похвалил Бергер. Левинский кивнул. Счастливый денек. Ладно, давай-ка все это незаметно припрячем. Здесь никто искать не додумается, а то туман вон расходится. Жаль, больше взять не удалось. Эсэсовцы уж больно быстро прибежали. Понимаешь, они-то решили, что ограждение рухнуло. Палили направо и налево почем зря. Думали, мы все побежим. Теперь вроде успокоились. Увидели, что колючая проволока в целости и сохранность. Какое счастье, что из-за этого тумана бригады с утра на работы не вывели. Все побегов боятся. А мы, благодаря этому, наших лучших людей в дело могли пустить. А теперь, наверное, вот-вот перекличка будет. Пошли, покажешь мне, куда все это сложить. Спустя еще час выглянуло солнце. Небо засияло мягкой голубизной, и последние клочья тумана без следа растворились в воздухе. Весенние поля, подернутые едва заметной дымкой зелени, расстилались между цепочками деревьев, молодые, свежие, будто только что умытые. После обеда двадцать второй барак узнал, что во время бомбежки эсэсовцы застрелили двадцать семь зэков, Еще двенадцать погибли в первом бараке от взрыва бомбы, у двадцати восьми осколочные ранения. Погибло десять эссовцев, среди них и Биркхойзер из гестапо. Убит Хантке, убиты двое предателей из барака Левинского. Пришел 509-й. — А как же распоряжение насчет швейцарских франков, которые ты дал Хантке? — всполошился Бергер. «Вдруг его найдут среди его вещей? Ты представляешь, что будет, если оно попадет гестаповцам в лапы?» «Как же мы об этом не подумали!» «Подумали!» — усмехнулся 509 девятый, вынимая конверт из кармана. Левинский об этом знал и позаботился. Все пожитки хантки он перетащил к себе. — Есть там у них надежный десятник, он их и выкрал, как только ханки прикончили. — Отлично. Порви его. Левинский сегодня уйму всего успел. Бергер вздохнул. — Надеюсь, хоть теперь мы наконец-то получим передышку. — Как знать, смотря кого назначат новым старостой. Откуда ни возьмись, над лагерем вдруг появилась стая ласточек. Они кружили долго, высоко, вычерчивая в небе размашистые спирали, потом стали спускаться все ниже, стремительно проносясь над польскими бараками. Их переливчатые синеватые крылья едва не чиркали по коньку крыши. «Первый раз я вижу птиц в лагере», — изумился Агасфер. «Ищут, где гнезда свить», — пояснил Бухер. «Здесь, что ли?» — усмехнулся Лебенталь. так ведь колоколин-то у них нет больше. Дым над городом тем временем начал рассеиваться. — И правда, — сказал Зульцбахер, — ты погляди, последняя рухнула. — Здесь? Лебенталь, покачивая головой, следил за ласточками, которые с пронзительными, ликующими криками кружили над бараком. И ради этого они прилетают из Африки сюда? В городе им некуда деться, там ведь пожар. Они посмотрели вниз на город. Ну и зрелище, прошептал Розен. Сейчас много городов вот так же горит, изрек Агасфер. Побольше и поважней этого. Вот там действительно зрелище. Несчастная Германия, вздохнул кто-то неподалеку. Что? Несчастная Германия! — Бог ты мой! — воскликнул Лебенталь. — Нет, вы слыхали?